глава 12 Вследствие соглашения между сестрами на следующее же утро Элизабет написала матери письмо, в котором просила ее выслать за ними в течение дня экипаж. Однако миссис Беннет рассчитывая, что дочери ее пробудут в Незерфилде до следующего вторника, так чтобы получилось ровно неделя с тех пор, как там появилась Джейн никак не могла заставить себя принять с радостью столь спешное возвращение девочек. А посему ответ ее не отличался особой благосклонностью, по крайней мере в адрес Элизабет, которой особенно не терпелась поскорее оказаться в родных стенах. В ответной записке добрая мать сухо известила дочерей о том, что повозка освободится не раньше вторника на следующей неделе, а в постскриптуме не сдержалась и добавила, что если мистер Бингли и его сестры будут настаивать на их пребывание в поместье еще некоторое время, лично она не станет возражать против такой разлуки с горячо любимыми чадами. Что касается продления визита, то Элизабет, очевидно, не грозила выслушивать долгие уговоры хозяек дома. Впрочем, она этого и не ждала. Напротив... Опасаясь, что их нежданно затянувшееся пребывание в Незерфилде может затянуться еще, она настояла на том, чтобы Джейн немедленно одолжила экипаж мистера Бингли и воплотила тем самым в жизнь их выработанный с сутроплан. И вскоре за этими доводами последовала столь желанная просьба мисс Беннет. Обращение девушки к хозяину наделало большой переполох, попутно породив массу смутных беспокойств и тревог. Сказанных слов, главный смысл которых сводился к недопустимости такой спешки и уверенности в том, что, по крайней мере, до завтра никакой нужды ехать в такую даль нет, хватило бы на целый роман. Поддавшись уговором сестры согласились отсрочить свой отъезд до следующего утра. Такая уступчивость с их стороны явно не входила в планы мисс Бингли, которая, хоть и предложила подруге остаться, все же была с недаемо ревностью и нелюбовью к младшей, по силе своей гораздо превосходившими привязанность к старшей. Сам мистер Бингли безмерно огорчился, услышав о том, что гости покинут поместье так скоро. и то и дело принимался увещевать Джейн отложить возвращение домой ввиду общей ее слабости после болезни. Однако Джейн была тверда как скала, особенно в тех вопросах, где, как ей казалось, она занимает единственно приемлемую позицию. Что касается мистера Дарси, то в его душе это известие едва ли вызвало бурю чувств. По справедливости говоря, Элизабет Беннет пробыла в Незерфилде и без того достаточно долго. Она влекла его к себе больше, чем ему того хотелось бы, а мисс Бингли, прекрасно замечая это, теряла всю свою любезность и становилась язвительней, чем обычно. Молодой человек весьма здраво рассудил, что именно сейчас он обязан сдерживать малейшие проявления собственной неожиданной привязанности — и что именно нынче он не вправе давать лизи повода думать, что она способна хоть как-нибудь влиять на его счастье. Ведь если бы такая идея получила свое развитие, ему совершенно очевидно пришлось бы предпринять что-нибудь весьма существенное, чтобы либо ее подтвердить, либо безжалостно разрушить. Твердо придерживаясь намеченного плана, За целую субботу он едва ли обменялся с девушкой десятком слов. И, несмотря на то, что однажды их оставили вдвоем, на целых полчаса с удвоенным рвением окунулся в чтение книги, так ни разу и не подняв глаз на свою соседку. В воскресенье, сразу же после утренней службы, состоялось, наконец, расставание. столь милая и приятная почти что все В преддверии разлуки любезность мисс Бингли по отношению к Элизабет за считанные минуты достигла небывалых высот, равно как ее любовь к Джейн. И когда они расстались после обильных заверений мисс Бингли в том, что она будет несказанно рада видеть их обеих, будь то в Незерфилде или в Лонгбурне, а также после череды самых теплых объятий, распаливших девиц настолько, что даже на долю Элизабет выпало случайное рукопожатие, младшая из сестер, сев в повозку и облегченно вздохнув, покинула поместье в самом приятном расположении духа. Сердечность приема, оказанного девушкам их матерью дома, не шла ни в какое сравнение с недавними проводами в Незерфилл. Миссис Беннет весьма удивил их приезд, и она не замедлила пожурить девочек за доставленные мистеру Бингли хлопоты, попутно заверив Джейн, что уж теперь-то ей точно не избежать рецидива болезни. Однако их отец, хоть и очень лаконично, искренне порадовался возвращению детей, потому как неожиданно долгая разлука с ними позволила ему прочувствовать всю их важность для семьи в целом. Все разговоры в гостиной по вечерам совершенно очевидно теряли большую часть своей живости. И вообще, весь смысл именно из-за того, что не было Лизи и Джейн. Сестры застали Мэри в привычном для нее состоянии тщательного изучения басовых октав и человеческой натуры и вынуждены были одобрить несколько новых отрывков и выслушать пару угрожающих в своей непреклонности моралити. У Кэтрин и Лидии тоже накопились новости для сестер, правда, несколько иного свойства. С тех пор, как они не виделись, точнее, с самой среды, в полку произошли весьма важные события. Несколько офицеров отужинали вместе с дядюшкой, одного рядового высекли, и теперь ходят упорные слухи о том, что полковник Форстер собирается жениться.